Глава седьмая. Акровавленные колыбель. Женщина билась в истерике. Доннерс мэрк не понимал ни слова из того, что она лепетала на своём крестьянском диалекте, воздевая к нему акровавленной рукой. У обоих гольских солдат, которые нашли кричащую кормилицу в коридоре, эта человеческая несдержанность явно вызывала отвращение, но даже на их каменных лицах читалось некое подобие ужаса, заставлявшее её глаголить на весь дворец. Где императрица? У себя в будуаре. Никто не осмеливается ей сообщить, ответил солдат Скорнёловый, как у его короля кожей. Охранять дворец Самали отбирали только таких. Никто не осмеливается ей сообщить. Вот они и пришли к её адъютанту. Видит Бог, Доннерсмарк припечёл бы принести дочери своей прежней поверительницы другие известия, особенно сейчас, когда Самалия без лишних вопросов снова приняла его на службу. после того, как он исчез на несколько недель. О синей бороде он рассказал ей сам. Но обо всем остальном, страшных ранах, которые нанес ему слуга-олень, о неделях лечения у деткоежки умолчал. Лео Донерсмарк — адъютант императрицы. Даже купеческая дочка, которую носенью собирался взять в жены, ничего не знала о шрамах на его груди. Ему не хотелось ей объяснять, почему рядом со шрамами остались словно выжженные на коже отпечатки ведьминых пальцев. Его грудь приходила наистоптанная, превращённая в грязное месиво поле битвы, но это ещё не самое страшное. Почти каждую ночь во сне Доннерсмарк превращался в раневшего его оленя, и ему оставалось лишь молить зловещающего бога-покровителя воинов и солдат сохранить ему тот облик, который полюбила его невеста. Множество комнат и переходов отделяло покои принца Лунного камня от покоев его матери. В конце концов, ребёнок не должен тревожить сон Амали. Вот почему в это утро донь её ещё не дошло страшное известие. По слухам, знаменитое говорящее зеркало, которым владела прабабушка императрицы, и то, перед которым сидела сейчас молодая императрица, были сделаны одним мастером, кто на свете всех милее. И если зеркало умело отвечало на такие вопросы, то она каждое утро наверняка слышала в ответ то, что желала слышать. Золотые волосы, безупречная кожа и фиалковые глаза В красоте Амалии Устрицкой не уступала только одна женщина, но она не принадлежала к человеческому роду. День и ночь. После свадьбы король Гойлов отдавал предпочтение дню, а ночь, бывшая возлюбленная, носила свою тьму как валь, словно оплакивая смерть их любви. Должно быть, ей было горько от того, что красотой очаровавшей кмены её соперницу одрила лилейфей. Горничная, по обыктовенне утром украшавшая волосы Амалии русалкиными слезами, сердито посмотрела на Донорсмарка. Слишком рано. Ее госпожа еще не готова явить себя миру. Ваше Величество. Амалия, не оборачиваясь, поймала его взгляд в зеркале. Почти месяц назад она отметила 21-й день рождения, но Донорсмарку, как всегда, казалось, что на него смотрит заблудившийся в лесу ребенок. Что толку от короны и расшитого золотом платья? Даже лицо купила ей мать, потому что то, с которым дочь появилась на свет, казалось ей недостаточно красивым. «Ваше Величество, ваш сын...» Царящая в мире тьма прибирается и во дворцы, и в хижины. Амалия по-прежнему не оборачивалась, только смотрела на него в зеркало. К обычной растерянности в ее взгляде примешивалось что-то еще, но Доннерсмарк не мог понять что. «Кормилице давно следовало принести его сюда». Ни в коем случае не нужно было еёнимать эту бестолковку. Амалия провела рукой по золотым волосам, словно погладила по голове незнакомку. Права была мать, когда говорила, что крестьяне глупы как скот, а у слуг мозгов не больше, чем у сковородок на кухне. Доннерс Марк старался не смотреть в глаза горничным, даже если они и привыкли сносить оскорбления от госпожи. Ему очень захотелось спросить: "А как насчёт солдат? Они так же глупы, как их мундиры?" А фабричные рабочие, как уголь, который они вечно бросают в ненасытные утробы печей. Вероятно, Амалия даже не заметила бы этой иронии. Она только что подавила забастовку, послав солдат мужа против бастующих, без согласия кмена. Ребёнок в лесу, только с армией за спиной. Не думаю, что виноваты кормилицы, возразил Доннерсмарк. Сегодня утром ваше восхищение казалось в колыбели. Фиалковые глаза расширились. Амалия оттолкнула замерзшую в ее волосах руку горничной, но по-прежнему смотрела в зеркало, словно силилась прочитать на своем лице, что чувствует. «Что это значит?» «Где он?» Донорсмарк опустил голову. «Правду и ничего, кроме правды, какой бы горькой она ни была. Мои люди его ищут. Но на колыбели и подушке остались пятна крови, ваше величество». Одна из горничных зарыдала. «Амалия?» Остальные рядину флоту ставились на донэрсмарка. Амалия так и продолжала смотреть на своё отражение в зеркале, пока тишина не сделалась пронзительный крик ока кормилицы. Значит, он мёртв. Она первая произнесла то, о чём думали все. Это вы мы ещё не знаем. Но, возможно, он мёртв, прервала она донэрсмарка. И ты знаешь, кто его убил? Она ревновала меня к ребёнку, потому что сама родить не может, но не решалась причинить ему зло, пока к мен не уехала из города. Амалия зажала ладонью идеальной красоты рот, и когда обернулась, фиалковые глаза наполнились слезами. "Приведи её ко мне", ставая приказала она. В тронный зал. Горничные посмотрели на донна Маркеса с со смешанным выражением ужаса и сочувствия. На кухне поговаривали, что тёмная фея варит змей, чтобы придать своей коже мерцание их чешуи. Дворцовые слуги шептали, что человек, падый замертво, стоит ей мимоходом задеть подолом платья его обувь. Кучера клялись, что умирают все, на кого пойдёт её тень, а садовники, что гибельно наступать на след феи в дворцовом саду, где она гуляла каждую ночь. Однако никто до сих пор не умер. С чего бы фее причинять зло ребёнку? Он и родился это только благодаря ей. У вашего супруга много врагов. Может быть, это она? Приведи её. Она убила моего ребёнка. А моя Олег гневалась совсем не так, как её мать. В её гневе не было ни капли здравого смысла. Доннерсмарк молча склонил голову и развернулся. "Приведи", легко сказать. С тем же успехом и Мамале могла приказать принести ей море. Несколько секунд он размышлял, не взять ли с собой всю дворцовую стражу, чтобы подкрепить приглашение. На чем больше человек он приведёт, тем грандиознее будет провокация, и тем сильнее искушение для феи продемонстрировать им, как жалка угроза применения силы перед её чарами. Оба солдата, которые привели к нему кормилицу, явно испугались, когда услышали, что с ним к фее пойдут только они. Скверная новость уже разнеслась по дворцу, хотя донерс Марквилел запреть кормилицу в её комнатушке. На лицах у всех придворных, встречавшихся им в коридорах, читался не только страх, но и плохо скрываемое облегчение. У принца Лунового камня было ангельское личико, но многим он внушал ужас, как гойлам, так и людям. Внушал ли? Ты уже говоришь о нём в прошедшем времени. Да, он видел пустую колыбель. С тех пор, как Амалия официально объявила о своей беременности, Темная фея жила в павильоне, который Кмен велел построить специально для нее в дворцовом саду. Считалось, что так пожелала она сама. Охранять павильон Кмен представил своих личных гвардейцев. Никто не знал точно, от кого нужно было защищать его возлюбленную. От опьяненных ли страстью мужчин, подпадавших под чары феи, стоило ей мельком взглянуть на них из окна кареты, От приверженцев ли свернутые императрицы, каждый день пачкающих стены городских домов призывами вроде «Смерть Гойлом» или «Смерть Феи», или от анархистов, пишущих на тех же стенах «Смерть всем господам» — чепуха. Каменный король защищает не фею, он защищает от нее своих подданных — Насмехались авторы текстов листовок, которые горожане находили по утрам на скамейках в парке и на железнодорожных платформах. Никто не сомневался в конце концов, что с помощью магии тёмная фея без труда защитилась бы даже от обвинившихся Армил Тарингии и Альбиона. Приведи её. Когда за деревьями показался стеклянный фронтон павильона, Доннерс мрак на мгновение поймал себя на мысли, что не теряет надежды. А вдруг фея отправилась в одну из тех поездок, откуда часто возвращалась лишь спустя несколько дней. Кони шептали, что лошадь, везущая её карету, заколдованные жабы, а кучер-паук, которому она придала облик человека. Но нет. Тёмная фея была дома. Если считал это место домом, как и любое другое. Гвардейцы кменна молча пропустили доннерсмарка, два гойла, яшмовые и лунного камня. В отличие от Амалии и Феи не требовалось, чтобы у её охранников кожи была такого же цвета, как у Кмена. Но сопровождающим с солдатом войти не позволили. Доннерсмарк не потестовал. Если Фея захочет его убить, ни один человек не сможет ей помешать. До сих пор он видел её только издали одну или рядом с Кменом на балах, официальных приёмах. В последний раз на празднике в честь рождения принца. Фея пришла без подарка. Её подарком была кожа, сохранившая принцу жизнь. А вот и она. Ни одного слуги рядом, ни одной горничной, только она. От её красоты перехватывало дыхание, как от его внезапной боли. В тёмной фее не было ничего ребяческого, она никогда не была ребёнком. К ментри казалось сделать крышу павильона стеклянной, так пожало фея, чтобы деревьям, которые она велила посадить между мраморными плитами пола, хватало света. Саженцем было всего несколько недель, но ветви уже задевали прозрачный потолок, а стены скрылись под цветущими побегами. И все вокруг нее росло и плодоносило, словно она была сама жизнь. Даже ее платье, казалось, было сшито из листьев. «Мрачный узор на вашей груди. Олень уже зашевелился?» Она увидела то, что он сумел скрыть от остальных. Донорс Марку хотелось спрятаться от нее за деревьями. Там, где падала ее тень... Мраморные плиты были чёрными, как лесная почва близ домика дидка Ешки. Температрица желает вас видеть. Не смотри на неё, но взгляд феи приковывал, не давая опустить глаза. Зачем? Доннерсмарк чувствовал её гнев, как один из зверей изошевелившихся под деревьями. Я знаю, что ребёнок ещё жив. Передай ей. И скажи, что она умрёт, если его не станет. Я буду насылать на нее мотыльков, пока гусеница не поселится в ее кукольной коже. Ты запомнил? Я хочу, чтобы ты передал ей все слово в слово. И говори медленно. Она тупа, как ее ненависть. Иди уже. Тени под ее деревьями приняли облик волков за шелковым канапе, на котором, как говорили феи, никогда не сидела, единорогов, облик змей на коврах, сотканных для нее по заказу кмена в Нагпуре. Ее не место в стенах, построенных руками смертных. За гневом феи Донорсмарк почувствовал скрытую глубоко внутри боль, и эта ее боль тронула его больше, чем ее явленная миру красота. Вот он и стоял столбом, уставившись на фею, не понимая, что делал король в кукольной спальне Амалии, в то время как она ждала его здесь. «Ну что еще?» — поторопила фея, но теперь ее голос звучал мягко. Плиты пола под ногами Донорсмарка проросли цветами. Адьютант императрицы развернулся. Приходи, когда лень зашевелится, сказала она ему вслед. Я могу показать тебе, как его укрощать. Он почти не видел охранников, распахнувших перед ним двери. Прижимая руку к истерзанной груди, Доннерсмарк неловкой походкой вышел на широкий двор. Оба солдата взглянули на него вопросительно, и Доннерсмарк увидел, какое облегчение они испытывают от того, что он вернулся один.